Людия Медиакнига представляет. Оксана Головина. Как да луна встречает солнце. Читает актриса Алла Човжек. Глава первая. При всей своей привлекательности Артём Князев вовсе не был прекрасным принцем. Но стоило признать, что рисовать его одно удовольствие. Поэтому карандаш вновь привычно очерчивал мягкую линию губ. И улыбка расцветала на очередной страничке скетчбука. Погода боловалась сегодня: солнечное, тепло. Клён, под которым стояла любимая скамейка, шелестел новенькой листвой. Середина мая, а припекало как летом. Тень от веток над головой играла пятнами, пытаясь рисовать на листке. От того казалось, что рисунок жил, и даже улыбался еще более самодовольно. Хотя, разве это возможно? Шюри Смира взяла удобный красный карандаш и поправила пряди волос на нарисованном парню, позволяя ветру подхватить их, немного прикрывая глаза. Зелёные, буквально изумрудные, необыкновенного оттенка. Всегда считала, что князь эфлинзами балуется, раз и в природе возможен такой оттенок. Подумав немного, Мира пририсовала пару кошачьих ушей. Вы только гляньте. Точно неко. Затем собралась стереть уши, делающие образ слишком уж милым, но остановилась, вздыхая. Ладно. Пусть остаётся так. Девчонки на сайте будут пищать от восторга. Почему бы не порадовать для разнообразия? Вместо книжки в руках Мира нарисовала небольшую коробку молока с яркой трубочкой, добавила герою хвост и приписала над головой: "Ня". Скоро закончится перерыв и придётся вернуться на следующую пару. Рядом на скамейке так и лежал неразвёрнутый бутерброд, и давно остыл кофе в бумажном стаканчике. Нужно перекусить хоть так, иначе к концу занятия живот сойдёт от голода. Но опять слишком увлеклась. Привычно нарисовав в углу рисунка тонкий полумесяц и подписав коротким псевдонимом Луна, Мира достала из кармана джинсов телефон. Сейчас другой возможности нет, поэтому просто сфотографировала страницу, немного подправила в редакторе. И закинула на сайт. Теперь нужно спрятать скетчбук, который и так таился под потрёпанной обложкой геометрии, и запихнуть его в рюкзак. Убрав своё сокровище, Мира с некоторым удовлетворением потянула за бутербродом и холодным кофе. Довольную улыбку трудно было сдержать, когда наблюдала за комментариями по одному рисункам. Лайки летят, душа художника поет. Ему художнику мало для счастья надо: немного тишины, пару карандашей и всемирное признание. Но до этого было как до луны. А пока достаточно поддержки тех, кто не скупился на слова после каждого обновления альбома, всегда рисовала то, что самой по душе. Но в последнее время от девчонок сыпалось только комментариев с просьбой изобразить в стиле манхва реальных парней, от которых фанатели в университете. В нателе настолько, что даже появились некие рейтинги, и лидировал в них князь. Согласившись на эту забаву, Мира, конечно, понимала, что ещё Настанет тот день, когда пожалеет. Никто в Универ не знал, кем была Луна, и пока это спасало. Но если Артём узнает правду, то ей конец. Правда для начала ему нужно как минимум узнать о существовании Мирославы Тихоновой, что ещё менее вероятно, чем падение астероида на их универ. Поэтому она была в некоторой безопасности, являясь слишком жалкой для местной элиты. Она не родилась с серебряной ложкой во рту. скорее с карандашом в зубах. И это Мира вполне устраивало. Отпивая остывший кофе, она пальцем пролиснула ленту комментариев на телефоне. Им вот так ушки идут. Няшка. Мира подавилась сухим куском хлеба с колбасой, читая дальше. Так бы и затискала. Так и хочется взять на ручки. Господя, какой лапочка. Учился лапочка уже на третьем курсе. Но как ни бегали за ним студентки, ни одной из них так и не удалось заполучить внимание князя. По слухам, он даже в машину, на которой приезжал каждый день, ни разу не посколдел девушек, игнорировал всех, чем только больше разодоривал. Забавно было наблюдать за попытками заигрывания с ним. Мире везло на эти представления. Вот и сейчас, глядя на парковку, она усмехнулась, приготовившись смотреть очередную серию. Жаль, попкорна нет. Зато остался кусок бутерброда и кофе. Говоря с кем-то по телефону, Артём направлялся к машине. Та сверкала на солнце белоснежным боком, казалось, что даже дорожная пыль боялась оседать на княжском коне, оставляя его всегда идеально чистым. Артём шёл не спеша, хмурясь и отвечая невидимому собеседнику. Тёплый ветер усилился и рошил его медные волосы. На солнце они казались такими яркими. Нет, у него должны быть эти темы. Артём внезапно закашлялся, прикрываясь кулаком. Ир сигнал пуговицы у воротника рубашки. Если не найдёт, то я скину на почту. С другой стороны парковки у кустов сирени в засаде притаилась очередная охотница за сердцем князя, вполне симпатичная. Правда, юбка скорее походила на пояс, но тут и ждело вкуса. Кто предпочитает менее шпильки, кто удобные джинсы и вездеходные кроссовки, мир выбирал второе. Ось с короткой стрижкой в серый байки великоватой купленной в мужском отделе и сама бходила на мальчишку. Мира привычно поправила переносицы очки и снова откусила бутерброд, продолжая наблюдать за происходящим. Артём прошёл мимо неё, как всегда, не замечая, будто была невидимкой. Мира ощутила лёгкий запах его одеколона. Я не видела его с прошлого понедельника. Не звонил. Возможно, ещё не вернулся в город. Сам свяжется, если посчитает нужным. Я не собираюсь искати его. Артём остановился у машины, продолжая разговор. Девушка у цветущих кустов наконец начала действовать. Сняв одну туфельку, она бежала с надломала каблук и с довольным видом обулась. Мира не сдержала усмешку, когда студентка на цыпочках посеменила к дороге, и уж там, где могла быть замечена князевым, внезапно споткнулась, скрикивая и привлекая его внимание. И Артём обернулся, оттолкнув чего-то вовсе не в сторону разыгравшейся драмы. А примяханько на скамейку, где сложив ноги по-турецки и продолжая жевать бутерброд, сидела Мира. Вот чёрт! Почему смотрел на неё? Наверное, показалось из-за слабого зрения, а другого объяснения она дать не могла. Но на лице Артема промелькнула тень волнения. Затем, словно она опять превратилась в невидимку, он отвернулся. Артем снова сухо кашлянул, зазвонил связкой ключей и заспорил с кем-то по телефону. едва не поддавившись, Мира убедила себя, что, скорее всего, ее и не заметили. Князев просто среагировал на звук, но отвлекался разговором, вот и не сообразил, откуда он доносился. Все совершенно логично, все просто обязано так и быть. А с другой стороны, чего ей бояться сейчас? Это не она разыгрывает тут трагедию. Меж тем, не добившись нужного результата, но не собираясь сдаваться, девушка продолжила хромать и идти к парковке. Добравшись до заветной машины. Она поддёрнула Артёма за рукав рубашки. Артём, как решил, что ты здесь? Чёрт, и в каблук сломался. Кажется, я подвернула ногу. Можешь подкинуть меня до дома? Князев медленно повернулся, опираясь на открытую дверцу, и студентка счастливо заулыбалась. Детка. Да ты уже четвёртая, кто так делает. Мира снова не удержался, тихо рассмеялась. Ты четвёртая, ожидаемо мрачно произнёс и Артём. Что Растерянно замерла девчушка. За эту неделю ты четвертая, у кого ломается каблук. Возвращая телефон куху, Артём склонился к машине и глянул на пол у переднего пассажирского сидения. Да, он здесь не волнуйся. Он потянулся за валявшимся на коврике бумажником и отряхнул его, пряча в карман джинсов. Горло пересохло снова, вызывая приступ кашля. Артём взялся за бутылку воды в держателе. Но так оказалось противно горячо, поскольку нагрелось на солнце. Передумав пить, он захлопнул дверцу. Игнорируя униженно отказам девушку, Артём вернулся на дорожку, не спеша возвращаясь к корпусу факультета. Ты бросишь меня здесь? Вот так и уйдёшь, козёл? Артём зло кинул что-то в ответ, вынуждая притворщицу умолкнуть. Затем вернулся к телефонному разговору. Осноу проходя мимо скамейки, где сидела Мира, неожиданно остановился. И показалось, что и сердце остановилось, когда, протянув руку, Артём присвоил её стакан с недопитым кофе и сделал глоток у немоежа, что. Затем, так и не удостоив взглядом, протянул стакан обратно, возвращая безкуражной Мире. Она замерла, чувствуя, как очки съезжали с переносицы, но не решалась пошевелиться, всё глядя князю вслед, пока не скрылся за углом здания факультета. И что это было?